Глава 6 Законы. Религия Земледелие и ремесла Начатки наук и искусств Преступление против государства и против частных лиц Наказание Отношение римлян к божеству Коллегия авгуров и фициалов Религиозность римлян. Привязанность римлян к земле, Развитие частной земельной собственности, Аренда земли ремесла, торговля внутренняя и заморская, счисление, календарь, письмо, зачатки искусств. Римское право в древнейшей своей кодификации кодификация – законодательная деятельность по приведению в систему законов или их части, составленной приблизительно через 300 лет после основания Рима является законодательством значительно развитого земледельческого и торгового города. Следы многих древнейших институтов, например, кровавой родовой мести, которые у других народов существовали еще на глазах истории, в римских законах сохранились лишь в самой слабой степени. Латины вообще выступают на исторической поприще уже в более позднем периоде цивилизации, чем, например, греки или германцы. Основанием права является государство. Свобода гражданина – это есть определение, только другими словами, обязанностей, которые несет гражданин перед государством. Общественное, государственное право и частное право определенно разграничены. Преступление против первого – измена, убийство, поджог, похищение хлеба с полей и некоторые оскорбления нравственности – судились по почину общинной власти и обыкновенно наказывались смертью. Преступления частного характера, в число их включалась и кража, судились только по жалобе пострадавшего, могли ограничиваться примирением, наказывались штрафами или розгами, и в крайнем случае обидчик, если он не был в состоянии своим имуществом возместить причиненный им вред, выдавался во власть обиженного. В римском праве постановления просты, ясны, точны. В договорах принимается только ясно определенное выражение воли. Всякий символизм, играющий большую роль в древнейшем законодательстве многих народов, римскому праву совершенно чужд. вообще римское право очень сурово. Но нельзя не подчеркнуть, что в нем с древнейших времен не существовало пыток тогда как в праве других народов они держались долго и были устранены только после продолжительной борьбы. Вся судебная власть принадлежала общине. Суд производился царем, который, если хотел, для производства следствия и постановляя приговор, пользовался советниками из числа сенаторов. С римской религией в ее древнейшем виде мы знакомимся по списку праздников – который составлен был еще в то время, когда ни одно греческое божество не получило места среди римских. Первое место занимают в нем праздники Юпитера и Марса. Затем идут праздники земледельческие и винодельческие. За ними уже пастушеские. Приносили жертвы кормилицы земле, богине плодородия Церери, богине размножения Стат, божеству Изобилия. Юпитеру, как покровителю виноделия, покровителю стат, совершались праздники в честь морских богов, в честь Тибра, в честь бога огня вулкана, наконец, справлялся ряд домашних праздников, богини дома, весты, пинатов, умерших и так далее».